Уже выезжая на Варшавское шоссе, Шацкий вдруг увидел несколько милицейских машин с мигалками. За тремя полосатыми «Жигулями» следовали два паза, за окнами которых были видны головы людей в камуфляжных шлемах. Весь караван дружно повернул в улицу, из которой только что выехал Шацкий, и понёсся вглубь. А ведь этот въезд ведёт прямиком к базе, сообразил как-то отстраненно Шацкий и остановил машину. А выбрался на обочину и стал глядеть в ту сторону, откуда приехал. Там, вдали, автобусы остановились, и из них посыпались фигурки, похожие и на Амон, и на СОБР, и на спецназ, и вообще черт знает на что, с чем никогда не рекомендуется сталкиваться в жизни. «Еще бы это», — задумался Сашацкий, «неужели все только начинается? И он, никогда не веривший ни в каких богов...» Истово перекрестился благодаря его за то, что вовремя избавил от разборки, похоже, слишком крутых ребят. А новый генеральный директор фирмы алка проводив взглядом из окна отъехавшего посетителя, обратился к татуированному своему молчаливому спутнику. Слышка, ка Такую кличку получил в свое время на зоне Леха Грызлов, отмотавший первый из двух своих червонцев – «Ты вообще знал об этом хрени? Или у меня такие сюрпризы будут теперь каждый день?» «Не хипиши, Серега», — ответил тот спокойно. «Ты со своим собственным паханом разберись. Нужен он ему? Но ты уж уверял, что все будет чисто. Да заглохни, его вырубить как два пальца. Сами базарьте. Эй, бля буду, цинк!» Синий скинулся в окна и тут же отпрянул. Так я в Дубарине нанимался, и он скользящим, неслышным шагом быстро покинул кабинет гендиректора, только дверь колыхнулась за его спиной. Сергей Олегович кинулся к окну и увидел совершенно необъяснимую для себя картину. По всему двору, занимая удобные позиции, разбегались вооруженные люди в камуфляжной форме, а от «Жигулей» со сверкающей мигалкой к подъезду двигалась группа людей, среди которых несколько были явными ментами. «Кто? Что?» Он схватился за телефонную трубку, судорожно нажал нужное количество кнопок и, наконец, услышал далекий голос. "Что ты? Я ж велел не беспокоить». «Батя, во дворе менты много. Ну и что? А ты сходу в штаны наложил, мальчик? Нет, но остынь и узнай, чего им надо. Разберемся». Послышались короткие гудки отбоя. И тут же дверь резко отворилась. В Комнату шагнул мужчина средних лет с черной папкой в руках. Здравствуйте, спокойно сказал он. Я старший следователь по особо важным делам. Имею к вам, господин генеральный директор, несколько вопросов. Зовут меня Платон Петрович Платонов. А вот мое удостоверение. Товарищи, он ткнул большим пальцем себе за спину, со мной. Глава шестая. Резкие шаги. Старший советник юстиции Платонов недалеким человеком себя не считал, а еще он был начисто лишен каких-либо карьерных амбиций, которые так портят сон и лишают аппетита. Он спокойно делал свое привычное дело и не любил искать приключений на собственную шею. Однако убийство в саду товариществе, которое в буквальном смысле подсунули ему москвичей, ведь именно из мура пришло первое сообщение, показалось ему сразу стопроцентным тухляком. Но что самое интересное, именно москвичи обладали информацией, которую, судя по всему, не собирались с ним делиться. А это уже напоминало элементарную подставку, типа На тебе Боже, что нам не хуже. А вот таких вещей очень не любил Платонов. Поэтому, возбудив уголовное дело по факту убийства, он, будучи человеком без комплексов, позвонил начальнику Мура и попросил его помочь связаться с турецким. В конце концов, коллеги просто обязаны помогать друг другу. И нет в этом ничего зазорного. Дело было в воскресенье, и Александра Борисовича удалось разыскать на Истре. Обожняк из генпрокуратуры не стал чиниться, и поскольку дело, на чем особенно настаивал Платонов, не терпело отлагательств, согласился встретиться тем же вечером. Он сказал, что приедет для этой цели в Москву и продиктовал свой адрес Который, впрочем, уже имелся у Платонова Зафиксированный в протоколе допроса свидетеля. Что стал бы думать турецкий Имея в виду настойчивость Платонова Последнего абсолютно не интересовало И к условленному часу он подъехал на Фрунзенскую набережную Несколько позже К доверительной беседе следователя Вожняков Присоединился и Грязнов Который